Все ищут друг друга. Дружба рождается в тот момент, когда один человек говорит другому. «Эй, так ты тоже?» «Я думал, что я один такой». Клайв Стейплз Льюис. После очередного яростного спора с одной из трёх моих дочерей-подростков я вышла из дома в слезах и отправилась гулять. Помню, как шла почти не разбирая дороги и тщетно пыталась успокоиться. однако мысли продолжали тесниться в моей голове. Я никак не могла остановить внутренний диалог, несмотря на то, что сама и оставалась своим единственным собеседником. В какой-то момент я поняла, что сейчас с удовольствием поговорила бы с любой другой матерью, даже не ради ценного совета, но просто чтобы знать, что мои трудности с дочками – это нормально. К сожалению, за те несколько лет, которые прошли с момента нашего переезда в этот город, я так и не обзавелась подругами. Здесь не было никого, с кем я могла бы пойти на обед, в кино или просто поболтать по телефону. И все же я решила рискнуть и написала сообщение одной знакомой, которая жила неподалеку. Раньше мы с ней практически не общались, но это не помешало нам встретиться и проговорить целый вечер. Вернувшись домой, я подумала, а что, если создать специальную группу для женщин, которым, как и мне, не хватает общения? Летом многие разъезжались из города, поэтому в качестве даты для основания новой группы я выбрала сентябрь. По мере приближения назначенного времени я волновалась все сильнее. А вдруг никто не придет? А что, если люди и вовсе сочтут эту затею глупой? В конце августа я разослала приглашение всем женщинам, состоящим в местном онлайн-сообществе. Из тех, что обычно используется для обмена контактами нянь, водопроводчиков и разнорабочих. На первую встречу пришли всего шесть человек, но мы прекрасно провели время, знакомясь и болтая. Новые подруги поблагодарили меня за создание группы, а некоторые признались, что, как и я, чувствовали себя очень одинокими. Затем наши маленькие собрания стали регулярными. Теперь мы встречались раз в две недели, а на Рождество у нас состоялся прекрасный коллективный обед. Мы ходили из дома в дом ко всем, кто хотел принять гостей, разглядывали украшения и обменивались тарелками с праздничной едой. Однажды одна из моих новых знакомых сказала, «Наши дочки так хорошо проводят время в маникюрном салоне, мы с тобой тоже должны как-нибудь сходить?» Я ответила, «Маникюрный салон — это не совсем моё, но всё равно спасибо за приглашение». Уже по дороге домой я вдруг поняла, что она звала меня не ради красивых ногтей. «Извини, я сглупила», — написала я ей. «Я не очень люблю маникюр, но давай вместе пообедаем, сходим в кино или на спектакль». И она тут же ответила. «Конечно, с радостью. В этом мире все ищут друг друга. Кого-то, кто готов поделиться теплом, советом или просто выслушать. В такие моменты открывается наше сердце, и жизнь становится иной». Маргарет Ли